Глава двадцать восьмая. Вечером, поужинав в одиночестве в своей комнате, я взяла мягкий плед и вышла на балкон. Закутавшись, я стояла у перил. Весь день прошел как в тумане. Я снова и снова прокручивала в уме то, что Эш сказал о своих родителях и о любви. Я прерывисто выдохнула, глядя на серый двор. Его мать была убита, когда он еще находился в ее утробе. Я не могла. Горло подкатил ком. Не потребовалось логических рассуждений, чтобы понять, тот единственный раз, когда были нарушены правила в отношении супруги первозданного, привёл к смерти его матери, к её убийству. Я смотрела на медленно темнеющую листву красного леса. Во мне поднялось горе и сдавило грудь. Кто же убил его мать? Тот, кто убил его отца? Именно поэтому он так ослабел, что его стало возможным убить, потому что он любил жену больше всего в обоих мирах. Должно быть, это сделал другой первозданный. Я не знала, кто именно. Мне было известно только то, что записано о них жрецами и смертными, а этой информации слишком мало, чтобы составить какое-то мнение. Вот почему его отец просил супругу: "Но если его жену убили, Зачем ему смертная невеста, которая будет ещё более уязвимой? Не потому ли, что он не боялся в неё влюбиться? Но это тоже не имело смысла, ведь его любовь к жене уже причинила вред. Жива она или мертва, это ничего не меняло. Бессмыслица какая-то. Должна быть причина, почему отец Сеша это сделал. Но так ли уж важна причина? Нет. прошептал голос, казавшийся соединением голоса мамы и моего собственного. А что важно, так это вероятно, что Эш не способен влюбиться из-за того, что случилось с его родителями. Я несколько не сомневалась, что он верит в каждое слово, которое сказала любви, и это было печально и ужасно. Если он не позволяет себе влюбиться, то как мне это изменить? Проклятье, да я не могу продержаться и нескольких минут, не переча ему. Мне не нужно было рождаться первой дочерью после заключения сделки. Кто угодно подошёл бы для этого задания лучше, чем я, возможно, даже крысища из тёмных вязов. В отчаянии я села на край кушетки и повернулась к красному лесу. Листва приобрела глубокий красновато-чёрный оттенок, знак, что наступила ночь. Я вспомнила, что сделала в ночь перед тем, как Кэш пришёл за мной, перед тем, как случилось всё с Тавиусом. Я помогла Марисоль, потому что любила Эзру, конечно, не такой любовью, которая связывала родителей Эша, но любовь, она и правда заставляет совершать глупости. Как бы отреагировал Эш, если бы узнал о моём даре, о том, что я могу остановить душу на пути в страну теней и вернуть в тело здоровую и невредимой. Как первозданной смерти, он бы вряд ли обрадовался, узнав такое. Движение во дворе отвлекло меня от размышлений. Я узнала высокую фигуру Эша, как и в прошлый раз, он был один, и исчез в багровом мраке красного леса. 3 дня спустя тупая боль вернулась, огнездившись в висках, и слабые следы крови, когда я чистила зубы. Боль была несравнима с той, которую я чувствовала в день, когда сир Холланд напоил меня своим чаем, но стоя в глубокой тени тронного зала в окружении гвардейцев первозданного, я боялась, что станет хуже. Я не помнила, какие травы были в мешочке, которые оставил мне сир Холланд. Переминая с ноги на ногу, переводила взгляд с возвышения и с тени камня на первозданного, сидящего на троне. При виде него мое тело напряглось. одетый в чёрное с порчёвой отделкой цвета железа на поднятом воротнике и с полосой богато вышитой ткани, перекинутой через грудь. Он выглядел так, словно явился из теней самого звёздного часа ночи. Он взирал на человека, идущего по центру зала к возвышению, принимая просителей. Первозданный не надевал корону, за троном не висела знамён, не было никакой церемониальной пышности. Гвардейцы выстроившиеся вдоль ниши Не носили ливрей или парадных нарядов, зато были вооружены до зубов. У каждого на бедре крепился короткий меч, а в нужных на спине — длинный. На ремнях, скрещенных на груди, висели гнутые кинжалы, все клинки из тени камня. «Ты всегда так вертишься?» — прошептали справа от меня. Я замерла, прекратив топтаться, и взглянула на Сеона. Он смотрел прямо перед собой. «Наверное». Ответила я понизив голос. Говорил же тебе, нельзя её сюда привозить, заметил слева от меня Эктор. За моей спиной усмехнулся Рейн. Боишься, что папочка никтоs рассердится, что позволил ей прийти сюда и отправить тебя спать без ужина? Я подняла брови. Папочка Никтус рассердится он не на меня, ответил Эктор, наблюдая за просителем так же внимательно, как и Сейон. А на вас двоих, поскольку я единственный был против. Разве мы не команда? спросил Сейон. Если достанется одному, то достанется всем. Я не из такой команды, ухмыльнулся Эктор. Порядотель, проворчал Рейн. Я закатила глаза. Меня даже не видно, а вряд ли он знает, что я здесь. Сейон посмотрел на меня, подняв бровь. Он и два других бога были так же вооружены, как и гвардейцы. Даже мизинец никто не знает, где ты находишься. В этот самый момент первозданный повернул голову к тёмной нише, и по мне пробежал холодок тревоги. Я практически почувствовала его взгляд, пронзивший строй гвардейцев, стоявших перед нишей, и задержала дыхание, пока он не переключил внимание на что-то другое. Я подумала, что позже у меня будут проблемы, хотя вряд ли нарушила какое-то правило. Приём просителей не то же самое, что неожиданный визит гостей. По крайней мере, так я рассуждала, глядя, как мужчина остановился перед первозданным и низко поклонился. Я не знала, что Вещь сегодня принимает просителей. Думала, что она и его гвардейцы опять исчезнут в комнате за возвышением. Он делал так несколько раз за последние 3 дня. И мне было очень любопытно, что там происходит, что обсуждается. Я бесцельно бродила по пустому замку, как делала последние 3 дня, когда увидела, как Кэш снова входит в тронный зал с несколькими гвардейцами, и решила последовать за ним. Я сделала по залу всего пару шагов, когда из ниоткуда появился Сэён и загородил мне дорогу. Ожидала, что он заставит меня уйти, но он этого не сделал. И вот я впервые после нашего разговора в библиотеке Так долго находилась в присутствии Эша. С тех пор не было совместных ужинов или завтраков, неожиданных визитов. Он лишь ненадолго подошёл ко мне вчера, когда я стояла снаружи дворца, наблюдая за Эосом и Ривером. Эш задержался только чтобы спросить, как я, и сразу ушёл. Через пару минут я увидела, как он выезжает за ворота на одзине в сопровождении нескольких гвардейцев. Езлишне говорит, что мне не только не сиделось на месте. Я сердилась и испытывала сотни других эмоций, но больше всего разочарование. Как я должна соблазнять его, если мы не видимся? Конечно, каждую ночь я пялилась на проклятые двери, соединяющие наши покои. Не раз стояла перед ними, размышляя, не постучать ли. Каждый раз при этом вспоминала, что он сказал о любви, и возвращалась в постель. Я не думала почему, а думала лишь, каким провалом обернулось моё задание. Темноволосый мужчина поднялся с колен и выпрямился. "Ваше высочество", произнёс он. Хамид отозвался эш, и по залу пронёсся внезапный порыв ветра, потревожив пламя свечей. Я перевела взгляд на открытый потолок. Там летал дракен. Драконы всегда кружили вокруг замка, когда к первозданному приходили люди. поговорить о доставке грузов, о прибывших из других дворов и спорах между арендаторами. Всё это было на удивление обыденно, кроме дракенов. Что тебе от меня нужно, спросила я. Ничего, мне ничего от вас не нужно, вашего сочства. Хамиц сопил руки и нервно посмотрел на первозданного. Он смертный? поинтересовалась я. Да. Эктор наклонил ко мне голову. Как ты догадалась? Я пожала плечами. Трудно объяснить, но этот мужчина не обладал врождённой уверенностью в себе или надменностью, которые сквозили в каждом жесте богов и первозданных. Кое что вызывает у меня растущую озабоченность, продолжал Хамид, глядя сквозь завесу тёмных волос. И хотя я надеюсь, что моя тревога окажется напрасной, боюсь, что это не так. «И что же это?» — Эш постукивал по подлокотнику трона. «Это новенькая в лифе молодая женщина по имени Джемма». «Да». Пальцы Эша застыли. «Я знаю, кого ты имеешь в виду. И что с ней?» «Я видел ее каждый день на протяжении последнего месяца. Она приходила в пекарню и каждый раз просила кусок шоколадного торта с клубникой», — объяснил Хамид. «Я не знаю, что это?» Я на миг представила, как это вкусно. «Очень тихая девушка, очень вежливая, почти не смотрит в глаза, но я думаю, ладно, это не важно». Он глубоко вздохнул. «Какое-то время я ее не видел. Я поспрашивал. Никто ничего не знает». Эш застыл на троне, и боги вокруг меня тоже. «Когда ты видел ее в последний раз?» 4 дня назад вашего сочастия ты не заметил с ней кого-нибудь никто не проявлял к ней интерес спросил Эш Смертный покачал головой Нет Я велю разобраться Эш бросил быстрый взгляд на Ниши Спасибо, что обратил моё внимание Сейон сразу отошёл, оглянулся на Рейна, а потом на меня Прошу прощения Не успела я и слова сказать, как Конн и Рейн вышли из ниши и направились к выходу из зала. Нахмурившись, я повернулась к Хектору. Кто такая Джемма? Хектор сжал челюсти. Никто. Не думала, что она никто, раз вызвала такую реакцию у Эша. Я более чем заинтересовалась. Хамид покинул зал и вошёл Теон. Я не видела этого бога со дня прибытия. От его улыбчивости и насмешливости не осталось и следа. Быстрыми шагами он шёл к возвышению. Как и у других богов, у него на бедре висел короткий меч, а на спине длинный. Когда он приблизился, Эш наклонился вперёд. Я не расслышала, о чём ему тихо говорил Теон, но поняла, что-то случилось, потому что Эш опять бросил быстрый взгляд в сторону ниши. Оставайся здесь, приказал Лектор и вышел. И я встревоженно наблюдала, как он протискивается через строй гвардейцев и поднимается по ступенькам на возвышение. Пламя свечей заколебалось от ветра. Наверху пролетел дракен, издав пронзительный крик. У меня по коже побежали мурашки. Эктор наклонил голову к Эшу, посмотрел на Теона и кивнул. Эш встал с трона, а Эктор стремительно развернулся. Я сделала была шаг вперёд. Но Виктор спрыгнул с возвышения и вернулся ко мне. "Идём", он протянул ко мне руку, но остановился, не прикоснувшись. "Мы должны идти". "Похоже, кое-что никогда не меняется", я нахмурилась. "Что происходит?" "Ничего". Я не хотела уходить, но почувствовала внезапное напряжение в воздухе, которое предупредило, что я должна подчиниться. Я двинулась с места, заметив, что Гектор держится слева и заставляет меня идти между ним и стеной. Как только мы вышли в коридор, я остановилась. Что происходит? Только не говори, что ничего. Что-то случилось. Прибыл неожиданный гость. Светловолосый бог скривил губы. Как заявил его высочество, ты знаешь, что делать в таких случаях. Я сжала кулаки. Знаю. Прекрасно. Он повёл меня по широкому коридору. Хочешь вернуться в свои покои? Не очень. Он поднял бровь. Тогда единственный вариант. Он остановился, зашёл в нишу и открыл двери. Библиотека. Я уставилась в тускло освещённое пространство. Эта комната нравилась мне больше, чем моя спальня, хотя она была пронизана тяжёлым, навязчивым ощущением печалью, которая въелась в стены и окутывала томики на полках. как тонкий слой пыли, который сыпался на пол и витал в воздухе. Мой взгляд упал на освещённые свечами портреты на дальней стене. Это Эш каждый день зажигает свечи и меняет догоревшие. Часто ли он приходит сюда, чтобы вспоминать отца и увидеть лицо, которое связывает с именем матери? Я вошла внутрь. Меня приветствовала печаль, окутал запах книг и благовоний. Я повернулась к Эктору. И я должна оставаться здесь, пока мне снова не позволят бесцельно бродить по замку. Именно так. Сомневаюсь, что она заинтересуется библиотекой, ответил он, и я застыла. Кто-нибудь известит тебя. У меня вдруг заколотилось сердце. Она? И кто? Кто гость? Вдруг Никтоса, ровно ответил Лектер. По его тону не похоже было, что она ему нравится. Но и я вряд ли ему сильно нравилась. Его сияющие глаза заглянули в мои. Помню, она что-то согласилась. Я помню. Пристально глядя на меня, Гектор медленно закрыл за собой дверь. В тот момент, когда дверь щёлкнула, я подошла к ней и стала ждать. Кто же так гость я? И почему Эш не захотел, чтобы я осталась рядом? Внутри разлилась кислота. Конечно, это была не ревность, больше походило на негодование. Для того, кто утверждал, будто думал о моём вкусе в самые неподходящие моменты. Он в последние 3 дня проявлял слишком мало интереса и совсем не стремился к удовольствию, которого мужчины всегда хотят. Не потому ли, что он получал его где-то в другом месте, несмотря на моё впечатление относительно его опыта. Соперничество Это последнее, что мне было нужно, когда я, похоже, не могла завоевать его сердце своей яркой индивидуальностью. Мои возможности ограничены. Но дело было не только в этом. Я должна стать его супругой. Если он собирается интересоваться другими, то по крайней мере, может делать это не здесь. Приоткрыв дверь, выглянула в коридор, удиввшись, что Виктор не стоял там. И я не стала терять ни секунды. Быстро закрыла библиотеку и поспешила по коридору. Дойдя до кабинета Эша, услышала бархатный голос. В последнее время особенно трудно добиться у тебя аудиенции. Неужели, отозвался Эш. Выругавшись себе под нос, я быстро огляделась, вмятнулась в нишу и прижалась спиной к холодной каменной стене. "Да", ответила женщина. "Я начинаю принимать это на свой счёт". «Ничего личного, Весос, я просто был занят». «Весос? Первозданное ритуала и процветание?» У меня пересохло в горле, и я приникла к узкой щели между колонной и стеной. Несколько недель перед ритуалом Весос чествовали обрядами, известными только избранным. Ее молили не спаслать удачу, но такие просьбы были сопряжены с риском». Весы могла быть мстительной и посылать неудачи на тех, кого считала недостойным благословения. "Слишком занят для меня?" спросила Весыс, и в мягкости её тона проступили острые края. "Не она ли тот первозданный, который давил на Эша? Даже для тебя, подтвердил Эш. А теперь я немного оскорблена. Острота в её голосе превратилась в клинок. И оба первозданных появились в узком поле моего обзора. Я уверена, что это не намеренно. Первым я увидела Эша. Он был безоружен, как и в тронном зале, но если учесть, на что он способен, сложно было сказать, означает ли это, что он не видит в весах угрозы. Ты должна уже понять, что я никогда не причиняю неумышленных оскорблений. Первозданная рассмеялась. и я заскрежетала зубами, услышав эти медовые звуки. Секунду спустя показалась и она. Если Эш был воплощением полуночи, то она представляла солнечный свет. Золотистые волосы идеальными густыми кольцами падали на худые плечи и достигали немыслимо тонкой талии, затянутой в платье того же оттенка, что и волосы, или немного бледнее. Легкая ткань облегала стройную фигуру. Я посмотрела на свои штаны, думая, что одна моя нога, наверное, толщиной как обе ее. Я подняла взгляд и пожалела, что не продолжаю смотреть на свою ногу. Весес как раз повернулась к Эшу. Ни одно из множества ее изображений, которые я видела, не отдавало должного ее красоте. Гладкая розовая кожа лица, никаких веснушек, изящный нос и брови, словно она сделана из того же стекла, что и фигурки в кабинете моего отчима, полные словно надутые губки цвета абрикоса. Она была невероятно красива. Я ненавидела эту первозданную, хорошо понимая, насколько мелочны причины моей неприязни. Нет, Веса подняла руку и провела по руке Эша. Первозданная носила похожий серебряный обруч вокруг тонкого бицепса. Ты оскорбляешь только умышленно. Ты слишком хорошо меня знаешь, аж открыл дверь своего кабинета. Вот теперь я на самом деле её ненавидела и его, всех. Знаю, если так, то я не была башлом лена слухами, которые до меня дошли. Её тонкие пальцы добрались до серебряного обруча на его предплечье. Это был один из тех исключительно редких моментов в моей жизни, Когда я прислушалась к голосу рассودка и осталась на месте. Она первозданная, которая может наслать беду по щелчку пальцев. И только боги знают, что ни взгод в моей жизни и без того достаточно. Тем не менее мне пришлось призвать все силы, чтобы остаться в своём укрытии. Эш посмотрел на неё. Она была ростом почти как он, поэтому и глаза находились на одном уровне. «И что за слухи до тебя дошли?» Она играла обручем, а я размышляла, как сильно может войти в грудь первозданной кинжал из тени камня. «Я слышала, ты взял супругу». Я приоткрыла губы и прижалась к колонне. Губы Эши изогнулись в улыбке. «Новости расходятся быстро». Руки Весес застыли, она уставилась на него. По ее коже пробежало слабое серебристое свечение. Езящные черты посуровели. Так это правда? спросила она, и мне показалось, что в её голосе не прозвучало радости. Да. Она долго молчала. Это очень интригующе. В самом деле, его равнодушный тон уязвил меня. Да, Веса улыбнулась. Уверена, не только я найду это интригующим Никтус. На его челюсти дернулась мышца, Весос убрала руку с его предплечья и, проведя ею по груди Эша, шагнула в темноту кабинета. Он последовал за ней, придержав двери. Остановившись на пороге, обернулся и посмотрел прямо в нишу. Я отшатнулась назад к стене. Он знал, что я здесь. «Как такое возможно?» С колотящимся сердцем подождала, пока не закроется дверь, и выглянула в просвет между стеной и колонной. Коридор был пуст. Я вышла из ниши, и во мне поднялась новая волна раздражения. Эш в последние дни был так занят, что я его почти не видела, но при этом он нашёл время для Весис. Она первозданная, но какая разница? Я поспешила мимо библиотеки к задней лестнице, которую обнаружила пару дней назад, и вышла из боковой двери возле кухни в серой страны теней. Ветра сегодня не было. Воздух казался неподвижным, застоявшимся. Я посмотрела вверх, но не заметила ни одного облака. Здесь никогда их не бывало, и ничто не мешало видеть звезды. Я пересекла двор и посмотрела на высокий внушительный вал. Как и ожидала... Охраны не было. Я никогда не видела стражников с этой стороны. Обычно они патрулировали западную часть вала, фасады северной области Красного леса, выходящие на Лифи. Я шла дальше. Под ногами хрустела серая трава. Понятия не имела, куда иду. Знала только, что не проведу больше ни мгновения в пыльной и печальной библиотеке, в моих покоях или в пустом замке, где я чувствовала себя такой же невидимой, как и в вай-фае. И это было глупо. Нужно, чтобы меня увидел только Эш, но я всё равно была призраком, ничем. Я не поняла, как близко подошла к красному лесу, пока не обнаружила красную листву всего в нескольких футах от себя. Я замедлила шаг, с любопытством рассматривая листья. Никогда раньше не видела таких ярко-красных, или, скорее, цвета железа. Почему они стали такими? Я прошла всего несколько футов в глупую рощу, куда мне запрещено было заходить. Я помнила предупреждение Эша. Но неужели эта роща может оказаться опасна, когда её не отделяют от Гадеса ни ворота, ни стены? Я оглянулась, но не увидела Гектора. Сейон и Рейн заняты в лифе пропавшей женщиной, и нет никого, кто побежал бы обо мне докладывать. И разве я не могу сама о себе позаботиться? Погаешь, только боги знают, чем занят Вессес. В висках ощущалась слабая боль. Я подняла руку и потрогала лист на низко опущенной ветке. Он оказался гладким и мягким, как бархат. Я провела большим пальцем по упругому листу, и в моём воображении возник образ, как Эш делал то же самое с моими волосами. Очарован ли Эш волосами Вессес, так же как похож очарован моими? Полагаю, да. Её кудри густые и упругие, ничего общего с моим гнездом из перепутанных прядей. "Я хуже всех", пробормотала я, закатив глаза, опустив руку, шагнула вперёд. Мне не следовало удивляться, что он проявил интерес к Весис, видимо, я ошиблась в предположениях относительно его опыта. Его поцелуи и прикосновения были достаточным доказательством мастерства, мастерства которая держу паре хорошо известной и весос. Я скривила губы. Пронзительный крик боли заставил меня прирасти к месту. Я посмотрела наверх. Что-то крылатое и серебристое врезалось в красную листву и с глухим стуком упало на землю. Ястреб. Большой серебристый ястреб. Еще один спикировал вниз и ушел в сторону, заметив меня. Не знала, что такие ястребы живут в Элизиуме, А тем более в стране теней. Я лишь изредка видела их на краю тёмных вязов. Вытаращив глаза, наблюдала, как ястреб пытается поднять сломанное крыло. По его горлу и животу текло красное. Он забился на серой траве, жалобно крича. Тёмные когти скребли землю. Что происходит, когда я оказываюсь рядом с раненым животным? Как я всегда, в груди внезапно запульсировало мощное тепло. В вены хлынул покалывающий итер, ошеломив меня. Похоже на то, что случалось, когда я оказывалась рядом с мёртвыми, но ястреб он был ещё жив. Я в замешательстве опустила взгляд на руки. Появилась слабая аура, свет приглушённо мерцал между пальцами и на коже. Так же было, когда я прикоснулась к Марисоль, но Марисоль была мертва. Что это такое? я посмотрела на ястреба в груди пульсировала и по мне прокатилась волна побуждения требования которая тянуло вперёд я опустилась на колени перед ястребом прежде чем поняла что делаю он перевёл дикий взгляд с неба на меня белки его глаз резко выделялись вдруг ястреб замер я знала что он ещё жив хотя не могла определить дышит ли он но я знала благодаря дару Понимала, что птица еще не умерла, хотя и не пыталась запустить в меня когти, которые с легкостью разорвали бы мою плоть. На моих руках заплясали разряды энергии, к ладоням подступил жар. Я не знала, что происходит, не понимала этого мощного инстинкта, но он казался старым, древним. Как и то темное ощущение, которое испытала, когда смотрела на Тавиуса, стоя на коленях перед статуей Колеса. Оно было настойчивым, и я могла только подчиниться. Я положила руку на открытую грудь ястреба, надеясь, что он останется неподвижным. Гол внутри меня усилился, руки засветились ярче, а через миг свечение окутало ястреба и упало на землю. Искрясь и потрескивая, оно просачивалось в почву и расползалось. Я судорожно вдохнула, а ястреб дёрнулся и пронзительно вскрикнул. На меня накатила паника, и я не видела ястреба под свечением. Что если сделала что-то неправильное? Что если убила птицу? Если так, больше не прикаснюсь ни к одному существу. Тяжёлое крыло выпрямилось и опустилось, задев мою руку. Я испуганно отдёрнула её и отпрянула. Свечение рассеялось, и ястреб он встал, нерешительно подняв оба крыла. Размах его крыльев был огромен, и я вспомнила старые сказки о дете о таких птицах и их добыче, о том, как они ловят небольших животных и даже детей. Я и не верила, но теперь, увидев одного из них, больше не сомневалась в их существовании. Ястреб повернул ко мне голову. Я постаралась не делать резких движений, пока он смотрел на меня бесстрастными чёрными глазами, светящимся умом. Я срип негромко защебетал. Этот звук напомнил зов дракенов. А потом взлетел. Я осталась сидеть на земле, совершенно ошеломлённая. Я исцеляю прикосновением. Раньше такого не было, но я и не пробовала. Изумлённо посмотрела на руки. По мне пробежало тепло, смягчая напряжение в шее и плечах. Мой дар менялся. развивался? Вряд ли так было всегда, потому что прежде мне доводилось находиться рядом с ранеными людьми и животными. Ничего подобного не произошло, когда Тавиус отхлестал кнутом лошадь, а я вмешалась, но я... чувствовала, что она еще жива. Так же, как чувствовала, когда кто-то умер. А что насчет Адетты? Мой дар ожил, когда она спала. Я списала это на страх пробудить его, Но, может, я ошибалась. Возможно, дар побуждал исцелить ее. Я опустила руки на траву, сжала ее в кулаках. Трава. Я оглянулась. Трава была серой, как гниль, но мягкой. Я резко вдохнула, узнав вонь гнилой сирени. Осмотрела тонкие чахлые сорняки, покрывающие землю красного леса. Вспомнила деревья, которые видела, когда мы въехали в страну теней. Умирающий лес. Искривлённые ветви, лишённые листвы, кара тёмного стального оттенка, как и у этих деревьев, как у деревьев в лоссании, заражённых гнилью. "Деремо", прошептала я. Как могла не замечать этого раньше? Эта гниль возможное последствие неисполненной сделки или что-то другое? Хрустнула ветка. и я сразу поняла, что это не Эш и не его гвардейцы. Никто из них не произвел бы ни звука. Опять треск, вонь гнилых цветов усилилась. Я положила руку на кинжал на бедре, оттолкнулась от земли и развернулась. Пространство между деревьями с красными листьями казалось неправильным, я прищурилась. Тени, они были гуще и двигались вперед в пятнах звездного света. Тёмные штаны, восковая кожа, голые черепа и широко растянутые, зашитые рты. Я сразу их узнала. Охотники.